Глава десятая. Распахнув окно, Витни жадно вдыхала восхитительно свежий деревенский воздух, пока горничная Кларисса облачала ее в модную бирюзовую амазонку. Предательский разум Витни не уставал снова и снова предлагать нанести полу утренний визит, но девушка каждый раз твердо отказывалась от подобного безумия. Она немедленно поедет повидаться с Эмили. Конюшни находились немного подальше, в конце дорожки, резко сворачивающей налево, так что из дома их не было видно за высокими кустами самшита. С обеих сторон здания располагалось по десять Денников, Широкая, далеко выступающая За стены крыша Давала летом тень И защиту от непогоды Всем обитателям конюшни На полпути Уитни остановилась с радостью Оглядывая Прекрасный, давно знакомый Ландшафт Вдалеке Свежевыкрашенный забор Образовывал почти правильный овал отмечая контуры бегового трека, где ее дед определял резвость лошадей, прежде чем решить, стоит ли их записывать на скачке. Позади трека виднелись зеленые холмы, усеянные дубами и платанами, сначала почти пологие, невысокие, но постепенно становившиеся все круче, которые заканчивались густо поросшей лесом возвышенностью, служившей границей. Поместье. Подойдя поближе, Уитни с удивлением обнаружила, что почти все денники заняты. Каждой дверце была привинчена медная табличка. Уитни остановилась у последнего углового и прочитала кличку, выгравированную на табличке. «Ты должно быть мимолетное увлечение», — сказала она прекрасной гнедой кобылке гладя ее по атласной шее. — Какая милая кличка! — Вижу, по-прежнему любите беседовать с лошадьми! — фыркнул кто-то за спиной. Витни, поспешно обернулась, широко улыбаясь высокому, худому, как палка Томасу, старшему конюху отца. В детстве Томас был поверенным ее тайн и сочувствующим свидетелем всех выходок, «Проделок, взрывов, негодований и несчастий». «Поразительно!» «Да чего много у отца лошадей!» Заметила она после того, как они обменялись приветствиями. «Интересно, зачем ему столько?» «В основном, чтобы объезжать». «А так, пойдемте. Я хочу кое-что показать вам». Знакомые запахи масла и кожи встретили у когда она вошла в прохладную конюшню, моргая, чтобы привыкнуть к полумраку после яркого солнечного света. В конце коридора двое конюхов пытались усмирить великолепного вороного жеребца, привязанного к столбу, пока третий прилаживал ему подковы. Однако жеребец недовольно тряс головой, фыркал и пятился, насколько позволяла длина веревок. «Опасный перекресток!» — гордо провозгласил Томас. «Имечко как раз для него!» «Он уже объезжен!» — осведомилась Уитни, с восторгом представляя себя, сидящей на спине этого прекрасного создания. «Отчасти!» — хмыкнул Томас. «Но, как правило, пытается укротить наездника» самое капризное животное в мире. Сейчас он вроде бы готов сдаться и покориться хозяину, а в следующую минуту может размазать тебя по забору. Стоит чем-то вывести его из себя, и он бросается на врага, словно разъяренный бык. Томас поднял хлыст, чтобы показать на другое стойло, и испуганная лошадь утроила усилия освободиться. «Полегче, полегче!» — уговаривал один из конюхов. «Мастер Томас, не могли бы вы спрятать хлыст за спину?» Поспешно выполнив просьбу, Томас с извиняющейся улыбкой объяснил видней. «Не выносит одного вида хлыста. На прошлой неделе Джордж попытался отогнать его от забора и едва не отправился к создателю. «С ним, с этим жеребцом! Я хочу показать вам кое-что!» И Томас повел Уитни к другому выходу из конюшни, где еще один конюх вел, а вернее, почтительно сопровождал чудесного гнедого жеребца с белоснежными чулочками на ногах. — Хан! — шепнула Уитни, и прежде чем Томас успел ответить, — Гнедой потыкался носом в бедро девушки, явно разыскивая карман, где она когда-то держала лакомства, которыми угощала четыре года назад совсем еще маленького жеребенка. «Как он теперь? Когда я уезжала, хан был слишком мал для седла. А почему бы вам самой не проверить?» Довольная этой просьбой, Витни — Придерживая зубами хлыст, потуже перевязала бирюзовую ленту, стягивающую волосы на затылке. Опасный перекресток мгновенно взвился на дыбы, едва не сбив с ног конюха. «Спрячьте, текнут резко бросил Томас, и Уитни поспешно подчинилась. Хан нетерпеливо пританцовывал, пока его вели из стойла не поставила ногу на скрещенные руки Томаса, грациозно скользнула в седло и, направляя коня к воротам, предупредила. «Я давно не каталась верхом. Если хан вернется один, ищите меня на полпути между поместьем и домом отца леди Эмили». Когда хан подъехал к входной двери дома Эмили, занавеска на широком окне с Эркером, чуть дрогнула, и мгновение спустя на крыльцо вылетела сама леди Арчибалт. Уитни, радостно вскричала она, бросаясь подруги на шею и крепко обнимая. «О, Уитни, дай мне поклядеть на тебя!» Эмили, смеясь, отстранилась, все еще сжимая руки Уитни в своих. «Ты настоящая красавица! Это ты изумительно выглядишь!» запротестовала Уитни, И не потому, что я такая уж красавица, а потому, что счастлива. Девушки рука об руку направились в гостиную. Стройный, светловолосый мужчина лет около тридцати встал при их появлении. Зеленовато-карие глаза приветливо улыбались. Эмили вне себя от восторга поспешно пробормотала. «Витни, могу я представить своего мужа, Майкла Арчибальда закончил тот за жену, прежде чем она успела произнести его титул, который, вероятно, мог бы смутить Уитни и стать преградой старой дружбе. Этот простой, неподдельно искренний и приветливый жест не остался незамеченным как Уитни, так и сияющей Эмили. Через несколько минут он извинился и оставил подруг побеседовать вдвоем. Занятие, которому они со страстью предавались, последующие два часа. «Пол был здесь утром», — сообщила Эмили, когда Уитни неохотно встала, чтобы уйти. «Приехал поговорить с моим отцом о чем-то». Смущенная улыбка мелькнула на губах Эмили. «Я, э, то есть, подумала, что не повредит, если я как бы между телом...» «Повторю рассказ мсье Дювиля о том, каким успехом ты пользовалась во Франции. Хотя, — добавила она, неожиданно перестав улыбаться, — не уверена, что мсье Дювиль оказал тебе услугу, упомянув об этом в присутствии Маргарет Мэритон. Он, можно сказать, вонзил ей нож в самое сердце, поведав о твоих победах. И теперь она ненавидит тебя еще больше, чем раньше». «Почему?» — удивилась Витни, выходя вместе с подругой в холл. «А почему она всегда терпеть тебя не могла?» хм? «Наверное, потому что ты богаче всех нас. Хотя теперь, когда она так занята нашим новым соседством, может быть, соизволит хотя бы ненадолго быть с тобой, любезной. И, заметив недоуменный взгляд, Витни пояснила. «Недавно...» Здесь поселился мистер Уэстленд. Судя по тому, что говорила мне вчера Элизабет, Маргарет считает его своей исключительной собственностью. Как Элизабет, осведомилась Уитни, совершенно забыв о Маргарет при упоминании имени своей соперницы. Такая же хорошенькая и милая, как всегда. И... Лучше тебе сразу узнать, что пол сопровождает ее повсюду. Уитни думала о последних словах Эмили, пускаясь галопом по незасеянному полю, принадлежащему отцу Эмили. Элизабет Аштон всегда была такой, какой хотела стать сама Уитни. Воспитанной, вежливой, скромной, миниатюрной и к тому же блондинкой. Ветер рвал ее волосы, высвобождая их из бархатной ленты, распуская по плечам. Хан с поразительной резвостью мчал ее вперед, оставляя позади милю за милей. Девушка с сожалением натянула поводья, заставив его перейти на рысь, а потом и на шаг, когда они очутились в лесу и двинулись по тропинке. Испуганные зайцы шарахались под копыт и прятались в зарослях, Белки сновали по деревьям, с любопытством глядя на молодую всадницу. Несколько минут спустя она поднялась на вершину холма и осторожно направила хана вниз по крутому склону, туда, где возле небольшого лужка вился широкий ручей, пробегавший через северный участок отцовского поместья. Спешившись, Витни обмотала поводья хана вокруг толстого дуба, подождала минуту, желая убедиться, что он будет стоять спокойно. Потом погладила его по изящной шее и направилась через лук к ручью. Время от времени она замирала, чтобы вновь насладиться видом давно знакомого пейзажа, вдохнуть запах последних осенних цветов и свежего клевера. Она не поднимала глаз и ни разу не оглянулась, иначе наверняка заметила бы одинокого всадника, неподвижно сидевшего на могучем гнедом жеребце и наблюдавшего за каждым ее шагом. Клейтон улыбнулся, заметив, что Уитни сняла свой бирюзовый жакет и небрежно перекинула его через руку. Теперь, когда она почувствовала себя свободной от всех запретов и ограничений парижского общества, ее походка стала легкой, изящной, быстрой и одновременно соблазнительной. Роскошная грива волос развивалась на ходу. Девушка неспешно приблизилась к небольшому пригорку, спускавшемуся к самому краю воды. Усевшись, Под древним платаном со скрюченными ветвями она разулась и, сняв чулки, бросила их поверх сапожек. Придерживая беспокойно переминавшуюся лошадь, Клейтон решал, стоит ли приближаться к добыче. Когда девушка, подобрав юбки, ступила в воду, он хмыкнул про себя и направил коня к лугу. Однако бродить в ледяной воде оказалось не так приятно, как когда-то. Прежде всего, ноги у Витни мгновенно замерзли, камушки на дне были острыми и скользкими. Она осторожно вышла на берег и растянулась на траве. Опершись на локти и подложив ладони под подбородок, девушка лениво болтала в воздухе мокрыми ногами, предоставляя солнечным лучам высушить их. Она наблюдала за пескарями, резвившимися в прозрачных струях, и пыталась представить момент первой встречи с полом, когда ее внимание привлекло легкое движение совсем рядом с платаном. Уголком глаза не заметила пару дорогих коричневых сапог для верховой езды, отполированных до зеркального блеска. На мгновение она застыла, но тут же быстро перекатилась на спину и уселась, прижав колени к груди, поспешно опуская влажные юбки, чтобы прикрыть босые ноги. Мужчина стоял, небрежно оперши со ствол платана, скрестив руки. — Рыбу ловите! — поинтересовался он беззастенчиво, скользя глазами по каждому изгибу ее тела. И, чуть задержавшись взглядом на розовых пальчиках, выглядывавших из-под мокрого подола амазонки, вновь принялся неспешно оценивать ее женские достоинства, столь откровенно, что Уитни почувствовала себя так, словно ее раздевают.